Глава двенадцатая. Переход в двадцать первый век. Голова была как чугунная, и в ней с силой покалывала одновременно в середине лба и на затылке. Боль была вполне терпимая, но еще что-то совсем чуждое двадцатому веку, в которое он так и неожиданно попал, беспокоило хипа Какой-то непонятный и чуждый звук, совсем чуждый сорок третьему году прошлого столетия, без церемонно ворвался в секретную пещеру Сида. «Может, у немцев были приборы с таким звуковым сопровождением, но у нас такого нет? И какой-то из приборов сам включился? Несет ли этот звук опасность?» Четко сам себе напомнил хип внимательно прислушиваясь и пытаясь определить источник непонятного звука. Опыт его жизни говорил, что всякий непонятный звук несет в себе опасность. Снова тихо и мелодично звякнуло. С трудом приподняв голову, Хип сосредоточил взгляд на квадратном камне, который вот уже два дня использовал как прикроватную тумбочку. Экран японского мобильника светился, показывая включение, чего просто не могло быть. По крайней мере, за все время со дня покупки телефона в фирменном салоне Найроби на не было ни разу. Он помнил, что положил выключенный мобильник на камень-тумбочку, в зарядке на телефоне было всего 40%, и ее следовало экономить. А вот предупредил ли он Сида, что нельзя включать этот мобильник, Хип не помнил. «Это самопроизвольное включение. Такого просто не может быть. Пять лет у меня этот телефон и ни одного сбоя. Да и два телефонных номера, забитые в память телефона, были зарегистрированы весьма далеко, вернее, на огромных расстояниях от границ бывшего Советского Союза. Я с этого телефона внутри Союза никогда не звонил», — мысленно завопил Хип, два раза тряхнув головой и пытаясь сосредоточить взгляд на аппарате. осторожно встав и действуя как сам намм было хип подошел к пирссу где стояла сумка с антикварным пнв и открыл ее сунув правую руку внутрь достал две небольшие книжки и открыл первую черную которая оказалась Библией. в правом углу библии было вырезано отверстие где лежал сиреневый кристалл размером с большой палец стоило хипу взять кристалл в руки как он засветился теперь положил левую руку на серую книгу предложил мягкий женский голос Хип положил руку на мокрую книгу, и через минуту все знал о кристалле. Как с ним работать и что он может. Еще через минуту он вложил осколок солнечного камня в пупок, а сиреневый камень приложил к бедру. Камни, ярко вспыхнув, моментально исчезли в человеческом теле. Моментально, как по мановению волшебной палочки, исчезла головная боль, в теле появилась энергия. Как после хорошей зарядки и пятиминутного контрастного душа. Сейчас голова не болела, чего не бывало после приличной пьянки. «Не за то отец сына бил, что пил, а за то, что опохмелялся», напомнил известный афоризм внутренний голос. Все произошедшее со странными камнями моментально выветрилось из сознания Хипа. «Это все хорошо, но почему телефон включился?» «Это совсем против его привычек», – про себя заявил Хип, протягивая левую руку вперед и беря с импровизированной тумбочки малюсенький телефон, не забыв бросить короткий взгляд на Сида, который, завернувшись в одеяло с головой, спал без задних ног, привольно раскинувшись на надувной кровати. Левая рука Хипа закинула томики обратно в сумку. Он перестал думать и о них. Экран показывал, что пришло новое СМС-сообщение, а в левом углу горел долгожданный зеленый значок сети. «Каролу Клара украл кораллы!» — открылась совершенно дурацкое СМС на английском языке, набранное готическим шрифтом с завитушками на каждой второй букве и с пятью восклицательными знаками на конце. Последний восклицательный знак был в половину меньше своих рослых собратьев. Сердце мгновенно радостно забилось, ускорившись раза в три. Четыре с половиной восклицательных знака означали, что номерной счет хипа на Багамских островах увеличился на четыре с половиной миллиона долларов. Совершенно автоматический Хип набрал совершенно обычный на первый взгляд вопрос. «Сколько штук?» Слово «штук» означало, что Хип сейчас не может ни писать, ни прибыть в Гонконг, откуда пришло сообщение, ни ответить. «Ничего не понимаю. Финансовая операция должна была закончиться через шесть месяцев после твоего возвращения с Днепропетровской операции, примерно в марте 2017 -го года», — напомнил внутренний голос. «Сейчас уточним», — пообещал Хип, переходя на Gmail и сразу нажав иконку «Новости». Новости показывали празднование 8 марта 2017 года в разных странах. «Значит, нестыковка по времени. Интересный фокус. Ушел я на задание в конце февраля 2016 года, попал в 43-й год 20 -го века летом, а сейчас учтился в нашем времени в марте 2017 года. Непонятки!» Слух заявил Хип, потирая обросшее короткое щетиной лицо и прикидывая, где и чем можно побриться. особо бриться в сорок третьем году не хотелось но сейчас когда он вновь перенёсся в двадцать первый век хип решил побриться и сразу поставил котелок с водой на спиртовку а почему тебя должны перенести в прежнее время года ты это заказывал ехидно поинтересовался внутренний голос не заказывал мой верный и мудрый советчик покорно согласился хип продолжая анализировать вчерашние события Вчера они хорошо посидели, употребив на двоих поллитра литра спирта, под рассказ Сида о подъеме золотых слитков со дна из икуля, но голова при пробуждении болела не сильно, показывая, что спирт был качественный. Сейчас Хип чувствовал себя прекрасно, да и обладание почти пятью миллионами долларов весьма прибавило бодрости. Конечно, качественный и русский. Смотри, какой он мутный. Явно какой-нибудь кулибин в подвале варил. От такого спирта голова болеть точно не будет. Спиртик явно пшеничный или свекольный. В 43-м году метиловый спирт не бодяжили с этиловым и не продавали в продовольственных магазинах, выдавая за частейший этиловый. Наставительно заявил внутренний голос и, как Хипу показалось, плотоядно облизнулся. «Спирт питьевой давно не продают в магазинах», наставительно заявил Хип, снова всматриваясь в ленту новостей. «У нас продавали спирт в литровых и трехлитровых банках», вступил в разговор Сид с трудом, приподнимаясь и мотая головой. «Головка сильно болит?» — поинтересовался Хип, просматривая новости, половины из которых шла на украинской мове, три четверти из этой половины посвящались событиям в Донецке и Луганске. «Трещит, как будто мы выпили по три литра самогона на каждого», оповестил Сид, снова коротко тряхнув головой. «Сейчас пройдет, а потом заболит еще сильней», пообещал Хип, набирая резервный телефон резидента на Украине. «Привет», – поздоровался Хип, едва на той стороне проводов взяли трубку. «Мы тебя потеряли. Куда ты пропал?» ментально последовал громкий ответ резидента. Перед местоимением «ты» резидент сделал секундную заминку, показывая, что работает под контролем. «Это длинная история, и чуть позже я тебе расскажу», — только успел сказать Хип, как в телефоне чуть слышно щелкнуло. Отведенные на разговор секунды прошли. Разговор закончен. Понял Хип, выключая телефон и снимая заднюю крышку. Две секунды, Хип вынул из телефона симку и аккумулятор, начиная прикидывать дальнейшее развитие событий. Долго вел разговор. Резидент под контролем, надо уходить и быстро, — напомнил внутренний голос. Хип вскочил и коротким жестом приказал Сиду отогнать спящую красавицу от пирса. «Слушаюсь, Кэп!» – выдал Сид, поднимаясь на ноги. Не задавая более вопросов, он забрался в спящую красавицу и сразу включил двигатель. Субмарина отошла от пирса, а в это время Хип спускал надувные матрасы и упаковывал вещи, занялся ликвидацией временного лагеря. Две минуты спустя на причал вылез Сид и потащил оборудование в немецкую субмарину. Через 10 минут и ничто на пирсе не говорило о трехдневном пребывании в пещере людей. «Пошли, благословясь!» — скомандовал Хип, включая двигатель. Выйдя из пещеры, субмарина повернула направо и буквально за минуту набрала 10 узлов. Пять минут понадобилось ей, чтобы достичь противоположного берега. Под всплыв в 10 метрах от берега, Хип только повернул голову, как Сид, протянув правую руку, дернул незаметный тумблер. Открылась передняя панель. Из нее вылезли окуляры перископа, в засветившемся окошке побежали цифры, а две кнопки под окошком засветились. Подняв перископ, Хиппо внимательно осмотрел пологий берег и, обнаружив в ста метрах небольшой лесок, направил субмарину туда, держась полутора метров под водой. По широкой дуге, развернувшись, он подошел к леску и у самого берега всплыл на поверхность. Отключив перископ, Хип подождал, пока перископная штанга уберется внутрь, и сначала разблокировал защелку, а только потом откинул кокпит. Подняв правую руку, Хип призвал сидок к молчанию и внимательно прислушался. С левой стороны реки, то есть с истоков, шел мерный гул вертолетного двигателя. С противоположной стороны послышался неторопливый рокот большого двигателя. Повернув голову направо, Хип обнаружил большой сухогруз с румынским флагом на носу. «Уходим под воду», — жестом приказал Хип, захлопывая кокпит и тут же начиная погружение. Снова опустившись на два метра, Хип выставил наверх перископ и стал внимательно смотреть наверх. «Чего ты испугался? Одно судно идет сверху, второе снизу. Чего тут странного? намного много твои маленькие экранчики, в которых что-то видишь, и малюсенькие телефоны, по которым ты говоришь. Ты не хочешь ничего объяснить?» — спросил Сид, звонко щелкнув пальцами. Хип снова поднял правую руку вверх, с открытой ладонью призывая к молчанию. Ослепительно белый Ка-26 шёл на высоте метров сто по самой середине Днепра, хищно опустив нос. Казалось бы, ничего странного в полёте гражданского вертолёта над рекой не было, вот только два чёрных цилиндра под брюхом вертушки очень не понравились Хипу. «Индикаторы массы или мощные гидролокаторы», — мгновенно подсказал внутренний голос. «Может быть, подвешено и то, и другое», — мысленно отозвался Хип, отрываясь от окуляров перископа и жестом приглашая Сида посмотреть. Сид жадно прильнул к окулярам перископа и тут же отшатнулся. «Этого не может быть! Такая машина не может летать!» — громко сказал Сид, снова приникая к окулярам. «Все может быть в 21 веке, куда мы неожиданно попали. Мало того, что сегодня 21 век и 8 марта 2017 года. Мы на Украине, которая сейчас стала отдельным государством и находится не в очень хороших отношениях с Россией. Если нас поймают, то в самом идеальном случае убьют, а в худшем – запытают до смерти», – обрисовал красочную перспективу Хип, чуть опуская перископ и обнаруживая еще одну винтокрылую машину К-52 в зеленой камуфляжной окраске. но тоже с двумя подвесными черными цилиндрами по обоим бортам. Будем надеяться, что ищут фрогманов, а не подводную ракетную лодку, тем более, что лодка почти вся состоит из композиционных материалов, за исключением нижней части и сопел, что на экране гидролокаторов выглядит довольно странно. Но в любом случае мы никак не походим на дайверов и тем более на боевых пловцов. Вряд ли СБУ сможет найти сразу достаточно грамотных операторов для такой специфической работы, как отслеживание и опознавание нетипичных целей. «С этим и у нас проблема, а тут, бывшие друзья, это не так просто со временем твоего выхода на связь. Да и вряд ли в СБУ есть грамотные операторы на гидролокаторы. Они все вояк сидят в разведке. Около населенного пункта выйди с Виктором на связь. Он и золото любит, и связи на изготовление документов есть», напомнил внутренний голос после детализации существующего положения с военными специалистами на Украине. «Вопрос, конечно, интересный», — вслух отозвался Хип, передавая окуляры перископа Сиду. «Странный ты человек, Хип. Столько всего знаешь и совсем не удивлен тому, что мы с тобой перенеслись, как во сне в 21 век!» Пробормотал себе под нос Сид и тут же закричал. «Что это такое? Какая странная лодка!» Едва кинув взгляд в окуляры, Хип увидел корму катер на подводных крыльях и медленно идущий навстречу большой белый корабль. «Ничего странного, просто катер на подводных крыльях. Правда, их сейчас мало осталось, топливо много жрут, но ходят быстро, до 70 узлов», — бросил Хип, подсоединяя провод от мобильника к перископу. Экран моментально показал наличие сети. Трубку взяли после второго звонка. «Какие проблемы?» — вместо приветствия спросил Виктор после Хиповского УГУ. «Есть старые кругляши, и нужны хорошие ксивы, на наменяя примерно на Эдика», — выдал Хип и теперь ждал ответной реакции. После пятисекундной задержки Виктор сообщил. «Помнишь моего сивого брата?» «Вот кули их и пил», — нейтрально ответил Хип, понимая, что речь идет о светловолосом бандите Владике, который по пьянке клялся в любви Виктору, называя его братом или сцеловаться, обещая золотые горы и платиновые холмы. «За ум, наконец, взялся братан. Работает на станции Дьяковка большим начальником», — выдал Виктор, показывая, что пора заканчивать разговор. «До встречи», — моментально отозвался Хип, у которого немного отлегло от сердца. «Через месяц я буду в Одессе, на сборище», — обозначил свое присутствие Виктор, по-прежнему заядлый дайвер, который объездил три четверти мировых интереснейших подводных объектов, в том числе и искусственного происхождения. Он тратил добрую половину своих немаленьких доходов на свое хобби — исследование этих объектов. Хип подозревал, что не такое уж альтруистическое было у Виктора увлечение, скорее всего, тот был связан с черным дайвингом, незаконной добычей утонувших ценностей. Но Хип предпочитал держать свои мысли при себе и не задавать глупых вопросов. Теперь можно было вылезти из-под воды и продолжить путешествие на родину. Раздался низкий гул и, подняв голову, сквозь метровый слой воды Хип увидел транспортный бел, который шел метрах в двухстах посредине реки.